Степь всё тянулась и тянулась, казалось, нет ей конца. Постепенно высокая рыжая трава сменилась редким подлеском. Местами начали появляться пожелтевшие кривые сосенки. Чем дальше продвигались путники, тем деревца эти становились всё стройнее и зеленее. Айша хмурился и, похоже, нервничал. «Что-то не так?» Поинтересовалась Таша обеспокоенно. — Степь кончается. Гоблин всматривался вперёд зоркими тёмными глазами. — Впереди сосновый лес. Не люблю лес. тама и Таша переглянулись. На горизонте густой стеной поднимались деревья. — Надо идти. Деваться некуда. Айша уверенно взял коня под усцы и двинулся вперёд. Когда путешественники вошли под ветви высоких сосен с густыми, практически непроницаемыми кронами, их окутал тяжелый влажный мрак. Принцесса с испугом покосилась на серебристый губчатый мох, уходящий во тьму между деревьями большими цветными кусками. Зеленоватые пятна сменялись белыми. Выглядело это так, словно кто-то решил расчертить лесную почву под огромную шахматную доску. Даша хмуро обернулась назад. С каждым шагом коня рыжая степная трава всё реже и реже мелькала в просветах между стволами. — Чего ты так нервничаешь? — встревоженно посмотрела на гоблина Тама. — Не хочу останавливаться здесь, на ночлег, — коротко бросил Айша. — Почему? — испугалась Таша. Неприятные догадки мышами завозились в голове. «Думаешь, нас настигнут?» «Почти уверен». Темные глаза гоблина тревожно прищурились, внимательно осматривая стройные сосновые стволы. «Преследователи идут за нами след в след. Они уже близко». «Кто?» Таша вздрогнула, чуть не свалившись со спины таксы, хотя для нее ответ был почти очевидным. Кому, кроме Байруса, она могла понадобиться? Мысли о двух свободных замках, уничтоженных северными, не давали покоя, словно загадка или ребус, требующий немедленного объяснения. Ответ пришел сам собой прошлой ночью. Но, конечно, Локкам нужны замки. Женившись на ней прямой наследнице Лаплава, Байрус станет полноправным его хозяином. Глупо предполагать, что подобный человек позволит жене командовать и что-то решать. Прррр. Принцесса поежилась, однако с Айшей своими тревогами не поделилась. Гоблин оставался в неведении, не знал, что охраняемая им девушка беглянка из Лаплава. Разбойники, наверное, пожал плечами Айша. Кто ж еще? Как не старались? Не торопились путники, ночь все же настигла их, не дав шанса покинуть лес засветло. Идти дальше было нельзя. Останавливаться страшно. Подумав немного да поприкидывав, гоблин все же смирился с необходимостью ночлега. Костер зажигать не стали, даже сумки с коня не сняли. Закутавшись в одеяло, там и, и Таша привалились спинами к дереву. Полусидя, прислонившись спиной к жёсткой, изрытой бороздами коре сосны, спать оказалось сложно. Но усталость взяла своё, и через несколько минут принцесса не заметила, как провалилась в сон, глубокий и, на удивление, спокойный. Во сне ей грезились кошмары, будто её тащат за ноги по ступеням подземелья во тьму. Таша так и не увидела места, что ждало её в конце тёмной лестницы с ледяными каменными ступенями. Кто-то беспокойно тряс девушку за плечо. Принцесса открыла глаза. Перед ней застыл Айша. Он прижал палец к губам, призывая не шуметь. Девушка кивнула. Тогда гоблин тихо, одними губами произнёс. Они уже на подходе. «Что будем делать?» Принцесса с испугом посмотрела на Таму, прижавшуюся к ногам таксы. «Драться!» Верхняя губа гоблина поползла вбок и вверх, обнажая белый острый клык. «Мы не можем убегать бесконечно. К тому же следует взглянуть на наших преследователей. Прячьтесь за лошадь!» Девушки послушно забились такси под ноги. Таша с удивлением отметила... что ночь закончилась, наступило утро туманное и темное. Небо светлело сиреневыми всполохами, а тонкие словно живые пряди тумана навевали нехорошие воспоминания. Таша огляделась. Айша пропал из виду, а в темных просветах между соснами блеснуло что-то, скорее всего это были доспехи. Из наползающего тумана на поляну выдвинулась фигура, озабоченно замерла, прислушиваясь к редким звукам, а потом двинулась на притихших девушек. Человек не дошел и до середины поляны. С хищным свистом из тумана вылетела стрела, поразив его под коленку, за ней еще одна. Человек охнул, но от второй стрелы увернулся, закрываясь закованной в железо рукой. «Он там! Снимай стрелка!» — раздалось из темноты. Где-то справа послышалось возня и звон оружия, сменившийся криками. «Один! Охранник один!» — закричали из тумана. Раненый воин удовлетворительно кивнул, и, прихрамывая, двинулся в сторону затихших от страха девушек, прижавшихся друг другу под брюхом коня. Таша в ужасе считала шаги. Такса замер, как статуя. Но стоило чужаку приблизиться к нему вплотную, взвился на дыбы, обрушив на человека могучие передние ноги с тяжелыми копытами. Даша зажмурилась, а там и завизжала, услышав, как ломаются кости и трещит сталь сминаемого доспеха. Услышав крики, на поляну выскочил еще один нападавший, но добежать и разобраться, что к чему, он не успел. Тяжелый топор снес бедолаге голову. На минуту все стихло. Так снова замер, как вкопанный, лишь изредка всхрапывая и шевеля ушами. Два трупа остались лежать на поляне. Вовремя подоспевший Айша тяжело дышал, опираясь на топор и бессмысленно рассматривая свой щит, брошенный на землю и расколотый надвое чужим мечом. — Итак, леди, какого хрена тут происходит? «Как я погляжу, это вовсе не разбойники!» Наконец обратился к девушкам гоблин. «Почему за парой провинциальных девок гоняются королевские охотники?» Темные глаза Айши пылали гневом. «Ну, это... так получилось!» Начала тут же оправдываться Таша, а тама тут же сердито пихнула ее в бок, не мямли. «А с чего это мы должны вам что-то объяснять, господин Айша?» Пастушка гневно скривила лицо. «Ты сам к нам на работу нанялся, вот и работай! Подумаешь, охотники! Мы тебя, между прочим, для того и наняли, чтобы ты с ними разбирался!» «Ну, можно было хотя бы предупредить!» Под напором уверенной Тамы Гоблин сдал позиции и, похоже, решил пойти на попятную. «Я от работы не отказываюсь!» Но чем больше буду знать о ваших врагах, тем вам же лучше. — Да мы сами о них толком ничего не знаем, — грустно пояснила Таша, примирительно трогая Таму за плечо. — Так уж и не знаете, — Айша хитро прищурил карий глаз. — А если подумать? Давай, принцесса, вспоминай. А еще расскажи-ка про некроманский свиток, что ты прячешь под корсажем. — Откуда ты знаешь? Таша испуганно схватилась за грудь, свиток был на месте. «Заглядывал!» Айша злобно оскалил клык, глядя ей прямо в глаза. И во взгляде этом читался вызов. «Полегче, господин Гоблин!» Тут же вступилась за подругу Там. «Я смотрю, высунули свой зеленый нос в чужие дела! Только я про тебя, Айша, тоже кое-что разузнала!» Гоблин напрягся и отступил. И в его взгляде сквозило недоверие и озабоченность. Да, да, там грозно нависло над ним. Не хочешь нам ничего рассказать, Айша? Или как там тебя зовут? Что ты имеешь в виду? Таша шарашена уставилась на подругу. А то. Пастушка растянула свои широкие губы в коварной улыбке. Давай, Айша, колись и не вздумай обманывать. «Я за тобой следила, так что теперь не отмажешься!» «Следила?» Глаза Айши округлились от удивления. «Ты за мной подглядывала?» «Подглядывала!» Злобно передразнила гоблина напористая тама. «И если не сознаешься во всем, я сдеру с тебя одежду прямо здесь и сейчас!» Она грозно ринулась на гоблина, который не желая, видимо, Попадаться под руку разгневанной пастушки, ловко спрятался за Ташу. Таня, недоумевая, попыталась выяснить, о чем все-таки разговор. В чем дело? Объясните, наконец, что тут происходит? «А в том!» Тама грозно ткнула пальцем Айше в нос. «Что этот вот? Вовсе не этот, а девчонка!» Поймав пораженный Ташин взгляд, Гоблин отступил и уставился на девушек из-под лобья испуганно и вопросительно. «Это правда?» — в голосе принцессы читалось явное восхищение. «Ты не парень?» «Нет», — в глазах гоблина сквозила обреченность. «Почему же ты сразу не сказал «ла»?» — все еще хмурилась Тама. У нас не принято, чтобы женщины становились воинами. Гоблинша неуверенно развела руками. Я думала, вы меня не возьмете на службу, если узнаете, что я девушка. Что ты? Таша удивленно покосилась на Таму. Ты так здорово дралась с этими охотниками. И вообще, ты мне сразу показалась хорошим воином. Да это отлично, что ты девчонка. Тама восхищенно захлопала в ладоши. Это просто отлично. Теперь можно будет спокойно купаться голышом в руке и не бояться, что кто-то будет подсматривать. А Таша в корсаж, можешь пялиться, сколько влезет. Ты же не парень. Тама, прекрати. Принцесса, покраснев, толкнула пастушку в бок. Мы очень рады, Айша, и тому, что ты с нами, и тому, что ты девушка. Таша и вправду была рада. Оставшись в сугубо женской компании она чувствовала себя спокойно. видимо засевший глубоко в подсознании страх перед мужчинами давал о себе знать. итак, кого ты боишься больше? спрашивал ее когда-то Анну. в памяти тут же всплыли хищные раскосы глаза молодого некроманта. Анну. сам он почему-то страх у нее не вызывал. «Как он там?» Она провела рукой по бугристой коже на шее. «Фиро!» Вздрогнула, вспоминая, как коснулась поцелуем ледяных мёртвых губ. «Почему?» «Что за необузданная безумная благодарность двигала ей?» Принцесса вздохнула с тоской, запретив себе вспоминать и думать о том, что произошло в конюшне в Лаплава.